Глава 18. На следующее утро за завтраком Джилл невзирала на меня мечтательно, и я облегченно вздохнула. Снова появился Мика, и хотя парочка не флиртовала, как прежде, они оживленно обсуждали научный проект Джилл. Эдди с Ангелиной погрузились в разговор, строя планы на то время, когда Ангелину освободят от домашнего ареста. Голубые глаза Ангелины сияли счастьем. И я поняла, что девушка испытывает вполне заслуживающее уважение чувства. Она хотела быть рядом с Эдди вовсе не ради процесса завоевания парня. Интересно, что думает он? Впору было бы почувствовать себя пятым колесом в телеге. Но я очень обрадовалась, увидев, что моя маленькая когорта так хорошо ладит между собой. Разговор со Стентон еще будил в моей душе противоречивые чувства, но не мешал наслаждаться покоем, царящим в нашей компании. Впрочем, я была бы еще счастливее, если бы Трей снова пришел в норму. Когда начался урок истории... Оказалось, что Трей в который раз отсутствует. Наверняка он при встрече заявит, что у него семейные дела. Тем не менее, ко мне вернулись прежние подозрения. Уж не в семье ли он получает свои синяки? Может, стоит сообщить? Но кому? Мне не хотелось делать преждевременные выводы. А вопросы множились. На истории мы с Эдди всегда садились рядом. Вот и теперь, перед тем, как прозвенел звонок, я наклонилась к парню и, понизив голос, поделилась своими сомнениями. «Тебе не показалось, что Джилл ведет себя со мной как-то странно?» «У нее просто трудная полоса в жизни», — кинулся на ее защиту Эдди. «Я знаю. Но вчера ты должен был и сам это заметить. Помнишь, в библиотеке? Только ты, пожалуйста, имей в виду, что я очень плохо смыслю в таких вещах. Похоже, будто она в меня влюбилась». Эдди расхохотался. «Да, хватило лишку. Но тебе не стоит бояться романтических осложнений». «Джилл очень тебя уважает, только и всего. Она по-прежнему мечтает быть храбрым воителем, который бесстрашно кидается в битву». Эдди помолчал, наслаждаясь своей догадкой, и на лице его отразились гордость и восторг. Потом он снова переключил внимание на меня. «Но ты сама показала ей, что можно быть сильной и без меча». «Спасибо», — отозвалась я. «Но, кстати, о ее желании быть воином. Я с любопытством взглянула на Эдди». «Почему ты больше не тренируешь, Джил? Тебе не хочется, чтобы она довела свои навыки до совершенства?» «Ну, на то есть несколько причин. Во-первых, мне нужно сосредоточиться на Ангелине. А Джил вообще не должна переживать. Защищать ее моя задача. Об этих причинах я думала, но следующую не угадала. И я неважно себя чувствую, когда на тренировках могу прикоснуться к ней подобным образом». В смысле, я понимаю, что для нее это ничего не значит, но для меня слишком многое. И снова мои социальные навыки дали сбой. То есть тебе не нравится, что приходится притрагиваться к ней? Эдди залился краской. Это меня волнует. Вот в чем проблема. Для нас обоих лучше, если мы будем держаться на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Такого я не ожидала, но понять могла. Оставив Эдди разбираться с его демонами, я вскоре углубилась в сиюминутные заботы. Как Трей. Я надеялась, он придет на историю, хоть и с опозданием. Но Трей так и не появился до конца занятий. Я думала, что он, как обычно, зайдет за домашним заданием, когда я буду в классе у миссис Тервеллигер. Но я ошиблась. «Ты, кажется, встревожена», — заметила миссис Тервеллигер, когда прозвенел звонок, и я начала собирать вещи. Беспокоишься, получится ли у тебя вовремя приготовить свой проект? Нет. Вообще-то я управилась уже с двумя заклинаниями, но говорить ей ничего не собиралась. Я волнуюсь из-за Трея. Он продолжает пропускать уроки. Вы не знаете, что случилось, конечно, если вы можете об этом говорить. Канцелярия нас уведомляет, если предполагается, что ученик будет отсутствовать. Но о причинах нам не сообщают. Но я тебя успокою об отсутствии мистера Хуареса, нам сегодня утром сообщили. Он не пропал. Я чуть не заговорила о своих опасениях насчет семьи Трея, но удержалась. Мне не хватало веских доказательств. Разрываясь между мыслями из-за Трея, заклинаниями миссис Тервеллигер, воинами Света, Брейденом и прочими бесчисленными сложностями, я понимала, что не могу терять ни минуты даром. Но после школы... Я отправилась к Адриану по делу, от которого не могла отказаться. На неделе по пути на занятие у Вольфе Адриан мимоходом упомянул, что еще не показывал мустанг автомеханику. Хотя на мой неопытный взгляд с машиной все было в порядке, я посоветовала, чтобы Адриан съездил на осмотр. Разумеется, это означало, что мне придется найти специалиста и договориться обо всем. Встречу назначили как раз перед нашим с Брейденом походом в музей текстиля, но я была уверена, что успею. Тот парень, у которого я ее купил, казался вполне надежным, заявил Адриан, когда мы доставили «Мустанг» к механику. Тот сказал, что осмотрит автомобиль как следует, а мы пока можем подождать. Мастерская ограничилась пригородом, и Адриан предложил пройтись по окрестностям. Когда я испытывал ее на ходу, двигалась она ровно, и я решил, что все в порядке. Беззаботно продолжал Адриан. Возможно, существуют проблемы, которых ты не замечаешь. Лучше подстраховаться. Возразила я, понимая, что мои слова звучат назидательно. Хватит и того, что ты купил машину, которую не умеешь водить. Взглянув на Адриана, я заметила легкую улыбку, скользнувшую по его лицу. С твоими уроками я скоро превращусь в профи. А если ты не захочешь больше мне помогать, я как-нибудь разберусь самостоятельно. Я застонала. Я же тебе говорила. Ну и ну! Район, по которому мы гуляли, оказался весьма зажиточным. Здешние дома заслуживали наименование особняков. Мы остановились перед одним из зданий, помесью гасиенды с плантацией в стиле Южных Штатов, с портиком, с колоннами и розовой штукатуркой. Полисадник являл собой сочетание различных климатических зон — зеленая трава и пальмы, выстроившиеся вдоль дорожки. Деревья стояли, словно тропическая стража. «Великолепно», — вырвалось у меня. «Я люблю архитектуру. В иной жизни я изучала бы ее, а не химию и вампиров». Двинувшись дальше, мы увидели, что остальные дома также стараются превзойти друг друга. У каждого имелся задний двор, отгороженный забором или живыми изгородями. «Интересно, что там?» «Бассейны, наверное». Адриан остановился перед очередным строением. Желтый особняк снова являл собой смешение стилей — эдакая южная версия средневекового замка, увенчанная башенками. «Неплохая эклектика», — заметил Адриан. Я уставилась на него круглыми глазами. «Мне послышалось, или ты только что произнес слово «эклектика»?» «Именно так, Сейдж», — терпеливо произнес он. «У нас на занятиях регулярно употребляют подобные термины, и я умею пользоваться словарем. Он принялся рассматривать дом а потом уставился на садовника, подстригавшего живую изгородь. На губах Адриана заиграла лукавая улыбка. «Хочешь узнать, что скрыто на заднем дворе?» Идем. «Ты за...» Прежде чем я успела договорить, Адриан ступил на дорожку, вымощенную гранитом, и зашагал через лужайку. Я не хотела ввязываться в его авантюру, но ответственность не позволяла бросить Адриана. Я поспешила следом. «Хозяева дома?» — спросил он у садовника. Тот перестал щелкать секатором. «Нет. А когда они будут?» «После шести». Я поразилась тому, что он вообще стал отвечать. Я бы на его месте заподозрила, что странный тип замышляет кражу. Но я заметила стеклянный взгляд парня и поняла, что происходит. «Адриан!» Но он не отрывал взгляда от лица садовника. «Проведи нас на задний двор». «Конечно». Юноша бросил секатор и направился к калитке. Я попыталась отвлечь Адриана, чтобы прекратить начатое, но он шагал быстрее меня. Наш провожатый остановился у калитки, набрал код и провел нас дальше. Когда я огляделась по сторонам, то протестующий возглас замер на моих губах. Задний двор оказался почти втрое больше переднего. Его окаймляло множество пальм. Здесь был разбит сад, в котором местные растения соседствовали с привозными. А господствовал тут огромный овальный бассейн, окаймлённый серым гранитом. Бирюзовая вода потрясающе смотрелась на этом фоне. В нескольких шагах располагался квадратный бассейн поменьше. Он был рассчитан на несколько человек и соединялся с главным при помощи водопада. Бамбуковые фонари и столики с креслами довершали картину роскоши. «Спасибо», — сказал Адриан Садовнику. «Возвращайся к своей работе. Нам можно посидеть здесь. Мы выйдем сами». «Конечно». Повторил парень и ушел. Я вернулась к реальности. Адриан, ты применил принуждение, это... Внушает благоговейный трепет?» — договорил за меня Адриан. Верно. Плохо. Все это плохо. И проникновение в чужие владения без спроса, и магия. Несмотря на жару, я содрогнулась. А морально. Нельзя контролировать чужой разум. Ты сам знаешь, у наших народов на этот счет одинаковое мнение но ведь никто не пострадал. Адриан забрался на бортик бассейна и остановился на краю, озирая свои владения. Под солнцем его темные волосы отливали каштановыми бликами. «Поверь мне, садовник — легкая добыча. У него слабая воля. Мне практически и не понадобилось принуждение». «Адриан! Брось, Сейдж! Мы никому не вредим. Лучше посмотри, как вокруг красиво». Мне было страшно подниматься к нему. «Здешние морои редко пользовались магией, и мне нетрудно было притворяться, будто ее не существует. Теперь я воочию увидела, как Адриан ею воспользовался, да еще самой коварной разновидностью. У меня мурашки побежали по спине. Как я и говорила, миссис Тервеллигер во время нашего спора о заклинаниях никогда не следует таким образом влиять на другого». «Ерунда, Сейдж», — усмехнулся Адриан. «Ты же не думаешь, что я применю принуждение против тебя?» «Разумеется, нет» ответила я. Я не врала. Не знаю, почему, но я была уверена, Адриан никогда не сделает мне ничего плохого. Я неохотно присоединилась к нему, надеясь уговорить его уйти отсюда. Когда я добралась до верха, то онемела. Маленький бассейн оказался отличной смотровой площадкой. Мне открылся потрясающий вид на горы вдали, могучие и величественные, и бескрайний горизонт. Бассейн побольше блестел внизу, а водопад создавал впечатление — будто мы попали в таинственный оазис. «Правда классно?» — спросил Адриан. Он присел на край маленького бассейна, подвернул джинсы, снял туфли и носки. «Что ты делаешь?» — возмутилась я. «Извлекаю максимум пользы». Он опустил ноги в воду. «Присоединяйся. Сделай для разнообразия что-нибудь плохое, хотя на самом деле в наших поступках ничего дурного нет. Мы ничего не громим и не ломаем». Я заколебалась, но прозрачная вода манила меня, словно тоже умела пользоваться принуждением. Усевшись, я последовала примеру Адриана, прохлада ошеломляла и восхищала. «Да, к такому легко привыкнуть», — призналась я. «Но что будет, если хозяева вдруг вернутся пораньше?» Адриан пожал плечами. «Не волнуйся, я уговорю их выпустить нас». Его ответ меня не успокоил. Я полюбовалась великолепным видом и роскошным участком, Воображение никогда не было моей сильной стороной, но я подумала, а хотела бы я жить другой жизнью? Каково это — владеть подобным домом, проводить дни в саду, наслаждаться солнечными лучами и не беспокоиться о судьбе человечества? Я погрузилась в грезы и утратила представление о ходе времени. «Нам пора возвращаться в мастерскую!» — опомнившись, воскликнула я. Оглянувшись, я с удивлением увидела, что Адриан как-то странно смотрит на меня — Он словно изучал каждую мою черточку. Когда я заметила это, он сразу отвел взгляд. Мечтательное выражение лица сменилось обычной самодовольной ухмылкой. Механик подождет, заявил он. Но у меня скоро встреча с Брейдоном. Мне нужно... Я наконец-то присмотрелась к Адриану. Что ты натворил? Посмотри на себя, тебе нельзя здесь сидеть. Ерунда. Он лгал. Мы оба знали. День был в самом разгаре, и солнце жгло немилосердно. Даже я изнывала от жары, хотя бассейн позволил мне отвлечься. Кроме того, я человек. Мне, конечно, не стоит забывать о перегреве, но вообще я люблю солнце и хорошо переношу калифорнийский климат. А вампиры плохо. С Адриана ручьями лил пот. Его волосы и рубашка промокли. Лицо покрылось розовыми пятнами. Такие же появились жил, когда ее заставили заниматься физкультурой на улице. Позже они превратились в ожоги. Я вскочила. «Уходим немедленно, пока тебе не стало хуже. Чем ты только думал!» Адриан был поразительно беспечным, хотя, судя по его внешнему виду, мог в любую секунду упасть в обморок. «Оно того стоило. Ты выглядела... счастливой. Что за сумасбродство?» «Это далеко не самая безрассудная вещь из тех, что мне доводилось делать». Адриан посмотрел на меня и заулыбался. Взгляд его сделался несколько расфокусированным, будто в поле его зрения попало что-то новое. «Мне же полагается проводить эксперименты. Почему бы не проверить, что ярче? Солнце или твоя аура?» После его слов мне сделалось совсем не по себе. Джилл признавалась мне в том, что дух постепенно сводит своих пользователей с ума. Адриан не был безумным, но в нем определенно чувствовалось нечто тревожащее, какое-то изменение состояния его острого рассудка. Он вел себя как одержимый. Я вспомнила то стихотворение насчет сна и бодрствования. «Давай!» — твердо произнесла я и протянула руку. «Тебе не следовало использовать дух. Я помогу тебе!» Адриан взял меня за руку и, пошатываясь, встал. Меня пронзила теплая волна, подобная разряду электричества, как и в прошлый раз, когда наши пальцы соприкоснулись и наши взгляды встретились. На мгновение у меня в голове остались лишь его слова. «Это делает тебя счастливой». Но я отмахнулась от сантиментов и поспешила увести Адриана. В результате оказалось, что механик еще не закончил осмотр мустанга, но в мастерской нашлась вода и кондиционер. Пока мы ждали, я написала Брейдену: опаздываю на час из-за семейных дел. Извини, подъеду как только смогу. Через 30 секунд мой мобильник пискнул. Тогда на музее останется всего час. Явно недостаточно, невозмутимо заявил Адриан. Он читал СМС через мое плечо. Я отодвинулась и предложила Брейдену сходить куда-нибудь поужинать. Он согласился. «Но у меня и видок», — пробормотала я, увидев свое отражение в зеркале. Жара сделала свое дело. Я выглядела потной и уставшей. «Забей», — посоветовал Адриан. «Если он не заметил, как ты обалденно выглядела в красном платье, случай безнадежный. Он заколебался. «Кстати, ты мила, как всегда». Я готова была рявкнуть на него, чтобы он прекратил дразниться. Но когда подняла глаза, то поняла — он убийственно серьезен. Все мои резкости исчезли сами собой. Я быстро вскочила и пробормотала, что пойду и спрошу насчет машины. Я так разнервничалась, что хотела это скрыть. Механик закончил работу, никаких проблем он не выявил. И мы с Адрианом направились в центр. Я с беспокойством наблюдала за парнем, опасаясь, как бы он не потерял сознание. «Хватит беспокоиться, Сейдж, со мной полный порядок», — заявил Адриан. «Хотя мне будет полезно мороженое или самый холодный десерт. Даже ты должна признать, сейчас они уместны». Я готова была с ним согласиться, но не хотела доставлять Адриану такого удовольствия. «Почему тебя так тянет к замороженному сладкому? Ты готов их поглощать постоянно?» «Да, ведь мы живем в пустыне». С этим доводом я поспорить не могла. Мы доехали до дома Адриана, и я пересела в латте. Прежде чем Адриан вошел в подъезд, я вытрясла из него обещание попить воды и отдохнуть, а потом произнесла то, что жгло меня изнутри. «Спасибо за посиделки у бассейна», — сказала я. «Не считая того, что ты чуть не получил солнечный удар, все было потрясающе». Адриан самодовольно ухмыльнулся. «Эдак ты того и гляди, привыкнешь к вампирской магии». «Нет», — машинально отрезала я. «Никогда». Улыбка исчезла с его лица. «Конечно», — пробормотал он. «Ладно, до встречи». В конце концов я добралась до места ужина. Я выбрала итальянский ресторан, пропахший чесноком и сыром. Брейден сидел за угловым столиком, потягивая воду и не обращая внимания на сердитые взгляды официантки, которая не терпелось, чтобы он сделал заказ. Я уселась напротив Брейдена, бросив сумку на стул рядом. «Извини, пожалуйста». «Сказала я. Мне надо было разобраться с братом». Если Брейден и сердился, он этого, как обычно, не показал. Не его манера поведения. Но он изучающе взглянул на меня. Спортивные занятия? У тебя такой вид, будто ты пробежала марафон». Его реплика не звучала, как оскорбление, но застала меня врасплох. В основном потому, что я думала о замечании Адриана. Брейден практически ничего не сказал про мой наряд на Хэллоуин, А сейчас обратил внимание на мой измочаленный внешний вид. Мы были в Санта-Софии и проверяли машину у механика. Неплохой район. Если ехать оттуда дальше по шоссе, быстро доберешься до национального парка Джошуа-3. Ты его посещала? Нет, только читала. Культовое место. И очень увлекательное с точки зрения геологии. Подоспела официантка, и я с радостью заказала латте со льдом. Брейден с энтузиазмом принялся рассказывать о ландшафте парка, и вскоре мы вошли в привычный ритм интеллектуальной беседы. Я не знала об особенностях Джошуа-3, но достаточно разбиралась в геологии и уловила суть. Но в действительности я отвечала на автопилоте, мысленно то и дело возвращаясь к Адриану. Я снова вспоминала его слова о красном платье, и еще меня преследовала фраза, что я выглядела счастливой, и это стоило его мучений. «Ты как считаешь?» «А?» Я все таки упустила нить разговора. «Я спросил, какая разновидность пустыни тебе больше нравится», — объяснил Брейден. «В Махаве можно встретить все. Лично я предпочитаю Колорадо». «Пожалуй, Махаве, Я снова вернулась к реальности. «Мне больше нравятся скальные образования». В результате мы весь ужин обсуждали этот регион, и Брейден делался счастливее с каждой минутой. Я поняла, ему действительно нравилось общаться с человеком, способным держаться на его уровне. Ни в какой из моих книг не говорилось о таком способе завоевать мужчину. Надо же, академические дебаты, у тебя есть парень. Впрочем, я не возражала. Мне нравилось проводить с ним время, но я не чувствовала особенного волнения. Пришлось напомнить себе, что наши отношения непродолжительны, если их вообще можно так назвать. Наверняка вскоре настанет и фаза влюбленности по уши. Мы проговорили довольно долго после окончания ужина. Когда мы закончили, официантка по собственной инициативе принесла нам меню десертов, и у меня неожиданно вырвалось. «Ты себе не представляешь, как мне хочется холодный десерт. Прямо как никогда!» «Возможно, жара и пот вымыли из моего организма микроэлементы, или же я не могла выбросить из головы Адриана». «Первый раз слышу, чтобы ты заказала десерт», — удивился Брейден. «А в нем не слишком много сахара?» Очередное странное замечание, которое можно истолковать по-разному. Брейден осуждает меня? Полагает, что мне надо отказаться от сладкого вообще? Не знаю, но мне этого хватило, чтобы закрыть меню и положить сверху его экземпляра. Поскольку у нас ничего больше не было запланировано, мы решили прогуляться. Жара спала, и было еще достаточно светло. Я могла не беспокоиться, что из-за угла на нас выпрыгнут воины света. Впрочем, я не забыла наставление Вольфа. Я внимательно следила за окружающей обстановкой, выискивая подозрительные детали. Мы дошли до маленького парка, занимавшего один городской квартал, и обнаружили в укромном уголке скамейку. Мы расположились там, наблюдая за детьми, играющими на другой стороне лужайки, и продолжили обсуждать птиц, встречающихся в Махаве. Во время разговора Брейден обнял меня за плечи, и, исчерпав тему, мы просто сидели в уютном молчании. Сидни. Я отвлеклась от детей. Меня удивил неуверенный тон Брейдена, совсем не похожий на тот, которым он доказывал превосходство горной шейки перед Западной. В его взгляде появилась нежность. В вечернем свете глаза парня приобрели золотистый оттенок, а зелень исчезла вовсе. Плохо. Прежде чем я успела что-либо сказать, Брейден подался вперед и поцеловал меня. Поцелуй оказался более пылким, чем предыдущий, хотя ему по-прежнему было далеко до тех эпических, все затмевающих, которые я видела в кино. Брейден обнимал меня за плечи, мягко привлекая к себе. Поцелуй длился дольше, чем обычно. Я попыталась расслабиться и позабыть обо всем от прикосновения чужих губ. Вдруг Брейден резко отпрянул. «Я...» «Извини», — произнес он, — «мне не следовало этого делать». «Почему?» — спросила я. Не то чтобы я жаждала продолжения, но место для поцелуев было самое подходящее — романтический парк на закате солнца. Целоваться на людях вульгарно. Что он имеет в виду? Рядом никого не было, мы укрылись в тени деревьев. Брейден разочарованно вздохнул. Я просто утратил самоконтроль. Такое не повторится. — Все в порядке? — заверила его я. — Кто знает, может, небольшая утрата самоконтроля не так и плоха, Не на этом ли зиждется страсть? Даже не представляю. Единственное, в чем я была уверена, наш поцелуй ничем не отличался от предыдущих. Приятно, но не настолько, чтобы потерять голову. Я приуныла. Со мной определенно что-то не так. Я совершенно не приспособлена к социальным взаимодействиям. Неужели проблема распространяется и на романтические отношения? Видимо, я настолько холодна, что останусь бесчувственной на всю жизнь. Вероятно, Брейден неправильно истолковал мою грусть и предположил, что меня расстроило его поведение. «Слушай, давай заглянем в тот чайный магазинчик в квартале отсюда. У них открылась выставка местного художника. Тебе понравится. Кроме того, в чае нет калорий, верно? Он лучше десерта». «Да», — отозвалась я. Но мое настроение не улучшилось. В том итальянском ресторанчике был гранатовый десерт. Название звучало очень заманчиво. Я встала. И внезапно зазвонил мой мобильник, напугав нас обоих. Алло, Сейдж, это я. У меня не было причин злиться на Адриана, в особенности после того, что он сделал для меня, но от чего-то его вмешательство вызвало у меня раздражение. Я пыталась посвятить вечер Брейдену, а Адриан опять все портит. В чем дело? спросила я. Ты еще в центре? Приезжай немедленно. Ты ведь в курсе, что у меня свидание с Брейденом, возмутилась я. Это уже чересчур, даже для Адриана. Я не могу все бросить и улаживать твои дела. Я здесь ни при чем. Лишь сейчас я обратила внимание на то, как напряженно и серьезно звучит голос Адриана: что-то сдавило мне грудь. Соня пропала.